Михаил Афанасьевич Булгаков Роковые яйца Глава 1. Куррикулум Витте профессора Персикова 16 апреля 1928 года вечером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 Жил на Пречистенке в квартире из пяти комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Мария Степановна, ходившая за профессором как нянька. В 1919 году у профессора отняли из пяти комнат три. Тогда он заявил Марии Степановне: "Если они не прекратят эти безобразия, Мария Степановна, я уеду за границу".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 Уильяма Векля в Кембридже и Джакома Бартоломео Бикари в Риме. Читал профессор на четырех языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно за границей персиков не выполнил, и двадцатый год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и при том одно за другим большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Маховой, остановились на одиннадцати с четвертью. И, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально восемь великолепных экземпляров квакшей, затем пятнадцать обыкновенных жаб, и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской».